А в одиннадцать лет у Тома завелся дружок, его ровесник Соник Орлеон. Мать Хейгена лишилась зрения, а когда сыну пошел одиннадцатый год, умерла. Отец, и всегда-то любитель выпить, после этого спился в конец. Он был плотник, работящий человек за всю жизнь не совершил нечестного поступка. Но своим пьянством он сгубил семью, а вскоре после этого и самого себя. Том Хейген остался сиротой, шлялся по улицам и спал в подворотнях. Его младшую сестренку отдали на воспитание в чужие руки. Ну, а неблагодарными 11-летними беспризорниками, которые удирают от дам-благотворительниц, американское общество в 1920 году не занималось. К тому же у Хейгена стали гноиться глаза. Соседи перешептывались, небось мальчишка подцепил болезнью матери, а раз так и от него можно заразиться. Люди сторонились его. Соник Корлеоне от всего своего одиннадцатилетнего, еще не огрубевшего сердца, пожалел друга. Привел его к себе и властно потребовал, чтобы его приняли в дом. Тома Хейгена накормили горячими спагетти с густой муслинистой томатной подливкой, и ее вкус запомнился ему на всю жизнь. И уложили спать на раскладушке, без расспросов.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 Однако, как ни странно, считался с Хейгеном больше, чем с родными сыновьями, и ни в чем не навязывал ему своей воли. Так, по юридической части, Хейген пошел после колледжа по собственному выбору. Он слышал раз, как Дон Корлеона говорил «Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматом.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 Его жена тоже кончила университет, что по тем временам было редкостью для девушки из ее среды. После свадьбы, а свадьбу, понятно, справляли у Дона Карлеоне, Дон выразил готовность поддержать Хейгена в любом начинании, какой бы тот теперь ни предпринял. Обставить его адвокатскую контору и направлять к нему клиентов, а нет, основать для него собственное дело по продаже недвижимого имущества. Хейген в ответ почтительно склонил голову.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 когда заболел Джен бандан И все же он утвердительно кивнул тогда и твердо встретил взгляд Дона Корлеона. «Я хотел бы у вас работать так же, как работают ваши сыновья», — сказал Хейген. Иначе говоря, с безоговорочной преданностью, безоговорочным признанием верховной родительской власти Дона. И Дон впервые с того дня, как Хейген переступил порог его дома,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 и на душе у него становилось спокойно. Дон потребовал, чтобы первые три года он занимался не только делами семьи Корлеона, но и обычной частной практик Впоследствии опыт, приобретенный таким образом, оказался поистине бесценен, а кроме того, за это время у Хегена исчезли последние сомнения, стоит ли ему работать у Дона Корлеона. Потом он еще два года проходил выучку служа в известнейшей фирме адвокатов-криминалистов, где у Дона имелись кое-какие связи. занимаюсь уголовным правом, он обнаружил незаурядные способности. Это признали все. И когда он окончательно перешел на службу к Дону Корлеоне, тот после за все шесть лет ни разу не нашел причины к нему придраться. С тех пор, как на Хегена были возложены обязанности консильёри, Другие крупные сицилийские кланы стали отзываться о семействе Корлеона пренебрежительно. Ирландское шати Хейгена это позабаевал. Однако это же означало, что для него нет надежды со временем сменить Дона и возглавить семейный концерт. Впрочем, какая разница? Он никогда и не ставил себе такой цели. Это было бы с его стороны неуважением к благодетелю и его кровной родне.